Остальные же члены его квада и вовсе блаженствовали, смывая недельную грязь, растворяя в горячем пору дичайшее психологическое напряжение последних дней. Меняя друг друга, долговцы намылись и напарились, после чего хомяк, заметно подружив в их глазах, нанес контрольный удар, заварив по методу крота травяной чай и выставив в сладкую смолу какого-то дерева, которую озерный сталкер употреблял вместо дефицитного сахара.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 «Просто веди биноклем слева-направо, пока вместо красного огонька не загорится зелёный». Помяк послушно поднял бинокль к глазам и стал медленно поворачиваться, вглядываясь в мелькающие перед глазами кусты и деревья. Вверху, над изображением, тускло светился красный огонёк. Внезапно он стал зелёным, а в поле зрения появился крепкий человек, одетый в дранные штаны и грязную армейскую куртку. Человек был очень занят». К нему с разных сторон подбирались сразу несколько псевдособак, а он ловко очищал от веток и сухой коры здоровенную корягу, больше похожую на замысловато изогнутую клюшку. «Это он?» — спросил Борг, но хомяк сперва не понял, кого командир долговцев имеет в виду. Странный человек тем временем ободрал свою клюку и, не дождаясь начала атаки, сам шагнул вперед. Собаки бросились в рассыпную, но одну он все-таки успел зацепить своей дубиной, и псина, получив страшный удар, забилась в конвульсиях. — Да он их раскидает в два счета! — возбужденно сказал второй долговец, не опуская бинокль. — борг я пишу картинку, потом посмотришь. — Ну и силище! Мутант на 120 процентов! — Давай обойдемся без переговоров. Сразу пулю в голову, и вопрос закрыт. — Это он! — Штык!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 Это значит, что, заподозрив неладное, он может вообще не скоро сюда вернуться. Загорать нам в твоем обществе некогда, поэтому займем активную позицию и поймаем его. Тем более, что особо одеваться ему некуда, даже если сбежит. Слева и справа от него два наших квада, а впереди непроходимой аномалии. — Так здесь сразу три квада? — неприятно удивился хомяк. — Три, — подтвердил Борг. — А что тебя удивляет?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 Никто не видел, как на далеком берегу человек догнал и добил своей корягой последнюю собаку, не спеша взобраться на дерево, легко перепрыгнул на соседнее и покинул место схватки задолго до того, как там появился квад варана.